Никогда. В предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в последующую. Упадёт ли он с крыши вам на голову, бросится ли под ноги, укусит ли вас или заключит в объятия. Кто проникнет в тайный, тёмный, дурацкий психики? Мошенник это математика, которая повинуется определённым законам. Дурак это лотерея, которая никаким законом не повинуется. СМЕЮТСЯ Я не понимаю. СМЕЮТСЯ СМЕЮТСЯ Не понимаю я этих мексиканцев. Из-за чего, спрашивается, воюют, революции устраивают, свергают старых президентов, выбирают новых, кровь льется рекой. Для чего все это? Не понимаю. А, по-моему, каждый гражданин Прави, требует для себя спокойной жизни. А? Как вы думаете? Все. Мне это почти каждый день и хренья, которую старожилы не запомнят. А что такое в сущности старожилы? Старожилами сразу не делается, не правда ли? Старожилами делается постепенно. Э. Мадам Исеендыштайт. Исеенен. Серёга, ты же валяешь на старушка не я. Привет тебе, привет. А где ты сейчас, моя дорогая мама? Что ты она сейчас делает? Вспоминает ли обо мне? Скажите, вам сигара не помешает? Нет, мерси. А мне бы тоже сейчас не помешала хорошая сигара. Да вот, отправляюсь сюда, забыл купить. Что мне делать с памятью моей, прямо-таки не знаю, хоть плачь, ей богу. Скажите, а это липа? Липа. Мерси. Ботаника моя страсть, тоже из зоологии. Наука как-то укрепляет, не правда ли? Что-то мне из Москвы перестали писать. Это ужасно, когда не пишешь. Вы подумайте, 3 месяца хоть бы слово. Ни-ни, ни звука, а? Какого? Скажите, а вы сами москвички? Послушайте, меня не то возмущает ваше, что вы заговариваете с одинокой женщиной самым наглым образом. Это обычное явление. Спасибо. А то меня возмущает, что вы превратили этот спорт в ежедневное обычное занятие. И вератно сразу же забываете об объектах вашей разговорчивости. Что за гнусная небрежность? Разве вы забыли, что мы уже знакомы? Да-да-да. К... 3 месяца тому назад вы пристали ко мне в вагоне трамвая. Я была так малодушна, что познакомилась с вами. Вы ещё провожали меня домой. И теперь вы выбросив всё из головы, заводите эту тратительную карусель снова. Моловчик так нельзя. Я очень рад. Почему? Я очень рад, что вы меня вспомнили. Да. Да. Признаться, я так невежливо поступил, потому что боялся. Чего? чтобы вы совершенно выкинули меня из головы. Что же, что же? Да, чтобы я забыл, да помилуйте. Да разве я могу забыть эти чудные мгновения? Помню, вы тогда ещё сидели в вагоне с правой стороны. С левой. Ну да, с левой походу вагона. А с правой, если смотреть против входа. Ну, ну на вас ещё была шляпка, верно? Пожалуй. Ну вот. А помните кондуктор, когда брал деньги за проезд, ещё кричал: "Нет бистов! Нет бистов!" Да, место. Нет, да, да, да, да. А потом дал нам по билетику. Вам и меня. Mm -hmm. Да, вам и мне. А вот что, хотя глупость, конечно, это дар богов, но к вам боги отнеслись особенно внимать. Спасибо. Особенно щедро. Спасибо. Слушайте, слушайте, слушайте вы! Ни в каком трамвае мы с вами познакомились? Я вас вижу впервые в жизни. Так. Ja. Я просто хотела убедиться, помните ли все эти ваши случайные интрижки, знакомства, свидания, малые встречи. Оказывается, их у вас так много, целая фабрика. Вы в определённых людях даже уже и не помните. Сидеть. Сидите тут. И думайте о нелепой судьбе да-да, в -да -да, Мексике. А потом ещё посидите и подумайте о своей судьбе. Куда более нелепой. Прощайте, мексиканки. Ну, девушка, Девушка, подождите, я же просто... Я, де, я, я познакомиться хотел, Папа девушка! Папа, не получилось! <звы> <звы> пирожки, горячие пирожки. <звы> Сударыня, представляете, есть люди, которые до сих пор верят в оккультные науки. Я этого мнения не разделяю. А вы как думаете? Ой, а что это у вас, пирожки? <звы> Позвольте я вам. А скажите, а почему тогда многие медиумы попадаются в целом ряде мошенничества? Позвольте, я вас провожу.